Глава 21. План спасательной экспедиции Что случилось? выдохнул Женька. Он, в отличие от Гриши с Лерой, ничего не понял. Только одно: что-то не в порядке. Титов особой смелостью никогда не отличался и от страха сел мимо стула. И, наверное, первый раз над ним никто не посмеялся, никто даже не улыбнулся. Последнее привело Женьку в ужас. «Э-э-э-э», Озабоченно протянул, сочувственно посматривая на друга Гришка Как бы тебе сказать? Таня исчезла, — прошептала бледная Лера и потеряно оглянулась в поисках собак. Но оба пса давно топтались на кухне, преданно провожая взглядом каждое движение Сергея Анатольевича. Они ждали завтрак. Ванька же родного плюшевого клопика заменить не мог, к нему не прижмешься. Лера растерянно посмотрела на сводного брата. Не осознавая толком, она все же надеялась именно на него. Генка чем-то напоминал ей отца, а значит... «Похитили?» — еле слышно прошелестел Женька. «Похоже», — неохотно буркнул Гена и снова взял мобильник. На этот раз трубку поднял Танин отец, но он, к сожалению, говорить о дочери отказался, на отрез. Впрочем, и того, что сказал, для Генки оказалось достаточно. Одна его фраза «Слушай, Геннадий, не лезь ты, ради бога, в это дело. Поверь, так спокойнее и тебе, и нам», — говорила о многом. Поэтому, оставив телефон в покое, Гена присел рядом с сестрой и заявил. «Поздравляю, приплыли. Поездка на дачу, кажется, отменяется». «А брюлики?» – осторожно поинтересовался Гришка. «Собаки тоже дома останутся. Они нам могут сегодня понадобиться». З «Зачем?» – пробормотал Жека, постепенно выходя из ступора. Гена мрачно посмотрел на приятеля. «Танькины предки и половины того не знают, что нам известно. Они, наверное, думают, их попугают, и все, а Таньку отпустят. Что там им наплели про письмо и его особую ценность, это без разницы. Главное, все в раке». «Думаешь, – робко проговорила Лера, – им правды не скажут?» «Вот еще На кой? С них коробку требует, это да. А вот что в ней? Будут они лишний раз светиться. Гарантии же нет, что Иванов с перепугу в полицию не помчится. Особенно сообразив, насколько дело серьезное. Нет, они промолчат. И коробку искать продолжат. Своими путями. Жаль, не знаем, сколько там стекляшек. Две, четыре, пятнадцать. Впрочем, они из-за одного камешка запросто любого из нас замочат. Тот наверняка целое состояние стоит». Женька поежился. «Да уж, вляпались». И Иванова жалко. «А зачем им на него давить?» недоуменно посмотрел на брата Лера. «Не верит, что у него коробки нет?» «Верит, думаю. А давят, ну, чтобы тоже искал. На всякий случай. У него-то возможностей побольше, чем у бандюк. Коробка, в конце концов, в его доме пропала. И нас он всех с детства знает как облупленных». Гена пожал плечами. «Он и нашел бы, я уверен. Ну, в другом случае. Только вот такую идиотскую ситуацию, как на деле...» «А что ты там о псах говорил?» – перебил его Гришка. «На что они нам сгодятся?» «Ну вот, сбили!» Генка свирепо оглядел одноклассников. «Я же думаю! Пока не закончу, чтобы никаких вопросов, поняли?» Все дружно кивнули. Генка усмехнулся. «А закончу, давайте свои предложения. Мало ли, вдруг ваши будут удачнее». Он немного помолчал, потом продолжил. «На мой взгляд, задача сейчас одна – вытащить Таньку». «В отличие от ее родителей, мы-то знаем, на что эта банда способна. Вспомните хотя бы ту дуру девку, что Лерке по ошибке посылку оставила. Где она сейчас?» Лера приоткрыла рот, но Генка махнул рукой. «Да знаю я. Но о плохом думать пока не будем. Оно от нас и так не уйдет. И просил же, не сбивайте». Лера покраснела. Гришка криво улыбнулся. Женька Титов торопливо прикидывал, сколько дней жизни им осталось. Гена воскликнул. «А, да!» короче думаю нам нужно будет сегодня за той теткой проследить ну которую я до дома в прошлый раз проводил вдруг повезет и она нас еще на кого выведет а может и на саму таньку вряд ли они в это дело слишком много людей втянули мысленно доживающий последние часы жека тяжело вздохнул но с ответом не нашелся гришка пожал плечами а что запросто может они таньку даже и у нее прячут женщина все таки ей проще с девчонкой чем мужику «Да нет, в городской квартире вряд ли», — хмуро буркнул Генка. «Соседи могут что заметить». «А что они могут заметить?» — искренне удивился Гришка. «Им большей частью на все плевать. А Таньку припугнуть можно, мол, пикнешь, предками займемся. Сидеть будет мышкой, уверен». Лера осторожно ткнула Генку в плечо. «Слушай, а как мы узнаем, там Таня или нет? Ну, когда подъедем к той квартире?» Ребята озадаченно переглянулись. Гена протянул. «Что-нибудь э, придумаем». Гришка согласно кивнул. «Может, как-то на пару секунд и в квартиру прорвемся под каким-нибудь предлогом». Мженька Титов, слушая этот обыденный и чем-то даже скучноватый разговор, потихоньку приходил в себя и даже спросил. «А собачки?» «Что собачки?» — насторожно уставилась на него Лера. Джека возмутился. «Как это что? Пусть они нам по запаху скажут, там Танька или нет. Чего зря и круто метать. Мало нам бандитов, так еще и полицию вызовут». «Как это они скажут?» – слегка опешила Лера. «Они же Таньку ни разу в жизни не видели. То есть не нюхали. Я имею в виду, они ее запаха не знают». Гена зло глянул на мобильный. «Мне теперь к Ивановым и не сунутся». «А зачем?» «Не понял? Тряпку какую-нибудь Танькину свистнуть собакам на нос?» Он немного помолчал. «Может, вам кому? Прямо сейчас, пока ее предки дома?» «И что мы им скажем?» – скептически посмотрел на друга Гришка. «Попросим Танькину маечку поносить, да?» Ой, а я знаю, воскликнула Лера. Что? Обернулись к ней мальчишки. Туда надо вдвоем ехать. Один говорит: забыл в Таниной комнате что-нибудь важное, и его ведут туда, а второй тем временем из прихожей Танину обувь стащит. Я в прошлый раз видела, там ее тьма. Ребята снова переглянулись. Жека нахмурился. А как ты разберешь, Танькина эту обувь или ее матери? Да запросто. Я еще в прошлый раз заметила, там женская обувь всего двух размеров. Один маленький — это наверняка ее матери, а второй большой — это Танин. Она же высокая. «Интересно, с чего это ты на обувь там пялилась? И когда успела?» С подозрением покосился на сестру Генка. Лера хмыкнула. «Да когда от той девушки посылку взяла? Я как раз думала, куда тот пакетик пристроить. А тут такие туфельки заметила. Класс просто. Маленькие, правда. Я вначале подумала Танина и удивилась. А потом уже в комнате поняла. Не ее. У Тани размер 38 не меньше». А те туфли 35-й, 36-й. Гена ошалела, помотал головой. 35-й, 36-й, 38-й, бредятина какая. Точно, прогудел Гришка Завьялов. У меня, например, 43-й. Мне все остальные мелочи укажутся. На один размер. И мне. Короче, решено. Сама и поедешь. Вон с Жекой. Он у нас в классе самый положительный. От него почти все родители млеют. Особенно мамочки. Жека возражать не стал. Только бросил. А вы что, здесь нас ждать будете? «Вот еще», — фыркнул Генка. «Время терять. Мы с Гришкой прямо к той тетке поедем. С собаками. Я Гришку с псами на лавочке во дворе оставлю, а сам пойду проверю, дома ли она. Если нет, соседей поспрашиваю. Кстати, для достоверности пакет прихвачу с собой какой-нибудь. Мол, посылочку передать нужно. Ну, для соседей легенда. Как вам? А если она сама дома окажется?» — с любопытством спросила Лера. «И прекрасно. Просто назову какую-нибудь фамилию и всех дел. Скажу, адресом ошибся». И вас с Танькиной тряпкой ждать буду. Вдруг повезет, и она действительно там». Мжека тяжело вздохнул. Гришка пожал плечами, Лера просто промолчала. Генка разозлился. «А что, у кого-то лучшие идеи есть? Так не молчите!» «Да нет», — неохотно буркнул Титов. «Пока будем действовать по твоему плану». «Не сидеть же, сложа руки!» — согласно кивнул Гришка. «К тому же, вдруг нам правда повезет!» — шепотом поставила точку Лера.